2. Квиллер катил домой в индейскую деревню в машине с приводом на четыре колеса, наиболее пригодной для езды по зимним дорогам в этих краях. Обменяв свой малолитражный седан на средних размеров пикап, он оставался доволен, ибо нашел его удобным для многих целей, например, поездки к ветеринару с кошачьей переноской. Машина была почти новой, всего лишь 30 тысяч миль пробега, и Скотт Гиппел сделал ему хорошую скидку. Район индейской деревни, начинавшийся от шоссе с катертью дорога, лежал за городской чертой Пикокса. И еще вопрос, когда эта дорога была живописнее. В пору буйства летней зелени или зимой, когда наступало время светотени, и силуэты голых, лиственных и темных войных деревьев подчеркивали бесконечно снежного покрывала. По пути встречались призрачные надшахтные строения заброшенного рудника Бакшот, обнесенного проволочной изгородью, на которой болталась вывеска, предупреждающая, что заходить за ограду опасно. Сразу за ней был мост через речку Итибитиваси, которая вскоре делала поворот, а потом бежала на перегонки с шоссе до самой индийской деревни и дальше. Географически и административно индейская деревня относилась к Пикоксу, но была особым миром, фешенейбленным пристанищем весьма интересных личностей. Ворота при въезде в деревню свидетельствовали о некоторой ее обособленности, но они всегда оставались гостеприимно открытыми. Дома с обшивкой широких досок, стыки которых прятались под рейками, начиная со сторожки в ворот и кончая клубом, отличались деревенской простотой и прекрасно вписывались в лесистую местность как зимой, так и летом. Квартиры размещались в небольших строениях, хаотически разбросанных вдоль Вудленд Трейл. Выстроенные в ряд смежные домики с отдельными входами тянулись вдоль ривер Лейн, проходившей почти по берегу реки, которая мчалась по камням и кружилась в омутах. Даже зимой из-под снега и льда доносилось ее журчание. Приближаясь к своему жилищу, в строении 5, Квиллер вспомнил о четвероногих домочадцах. Встретят ли они его с восторгом, предвкушая трапезу. Или будут беспробудно спать на диване, свернувшись в один пушистый клубок. Не сорвана ли телефонная трубка? А может, кого-то из них стошнило комком шерсти? Или они разбили лампу, гоняясь друг за дружкой? Прежде чем отпереть свою дверь, Квиллер отнес продукты, купленные для Полли, в ее домик на другом конце улицы. У него имелся ключ от ее жилья. Еще только начав отпирать замок, он повел беседу с ее сторожем котом Бутси, объясняя, что он явился по уважительной причине и немедленно уйдет, как только сунет в холодильник скоро портящиеся продукты. Его собственные сиамцы маячили в окне, обозревая речной берег. Они с довольным видом возлежали на подоконнике и слушали, как журчит вода подо льдом. Лучи зимнего солнца, отражаясь от снежного покрова, эффектно подсвечивали шелковистую бежевую шерстку и выделяли густо-коричневые пятна. «Привет вам, ребятки!» – сказал Пеллер. «Ну, как дела? Какие происшествия в округе? Сколько кроликов видели сегодня?» Лениво поднявшись, обе кошки выгнули дугой спины и занялись легкой разминкой, вытягивая обе передние лапы и одну заднюю. Кота звали Као Кукон, для краткости Коко. Именно он и был тем самым смышленным созданием, которое поминал Броуди – здоровый, сильный зверь с роскошными усами и пронзительно голубым взглядом, намекавшим на знание поистине космических тайн. Юм-Юм кошечка была изящной и безмерно привлекательной. Ее большие ясные голубые глаза имели фиалковый оттенок. Будучи сеянцами, оба обладали отличными вокальными данными – Коко укол солидным грудым баритоном, а пронзительная сопрано Юм-Юм леденила кровь в самые неожиданные моменты. Квиллер притащил из машины пакеты с подарками, просмотрел почту, которую оставляли сторожки, потом сделал несколько телефонных звонков, покормил кошек и накинул твидовую спортивную куртку поверх шестяного свитера. Поле говорила, что им особенно идут свитера с высоким воротом. Их простота подчеркивала красоту его усов. Пристальное внимание окружающей растительности на его лице иллюстрило Квиллеру и раздражало его. Фрэнд Броуди называла этот знак мужского достоинства у сами эпохи Наполеона III, словно он являлся деталью меблировки. Но вот чего никто не знал, так это какую службу они могли сослужить их обладателю. Стоило Квиллеру заподозрить, что дело нечисто, что кто-то шельмует или нарушает закон, как он сразу же ощущал покалывание или зуд над верхней губой. Жизненный опыт приучил его обращать внимание на такие сигналы. Иногда он приглаживал усы, придавливал их кулаком, почесывал костяшками пальцев или просто задумчиво теребил в зависимости от предчувствий. Полли, которая ничего не знала об этом феномене, могла спросить, ты нервничаешь, дорогой? Извини, просто глупая привычка, обыкновенно отвечал он. Однако Квиллер учел ее мнение насчет свитеров с высокими воротниками. Ближе к вечеру он бросил напоследок взгляд большое напольное зеркало, простился с двумя погруженными в свои мысли животными и направился в центр Пикакса, где находился ресторан «Онуш». «Онуш» Далматакия и ее партнер приехали из центра, чтобы открыть здесь ресторанчик, и их затея получила поддержку всякой всячины и лакмастерского вестника, выходившего в соседнем округе. Как и утверждала реклама, атмосфера заведения Ануш была экзотической. Маленькие масляные лампы стояли с медными столешницами на столах, росписи на средиземноморские сюжеты на стенах, подвесные светильники с абажурами из бусин. Ануш наняла местных женщин и научила их делать голубцы из виноградных листьев и рубить петрушку для табуле. Репортер, бравший у нее интервью для всякой всячины, написал, что она говорит с очаровательным средневосточным акцентом, который чудесно сочетается с ее оливково-смуглой кожей, пылкими карими глазами и черными волосами. Ее компаньон демонстрировал среднеамериканский выговор, будучи белобрысым уроженцем Канзаса. Сам Квиллер еще не бывал в ресторане и, предлагая банкиру поужинать здесь, действовал на свой страх и риск. Едва он вошел в зал, как аромат восточных специй и звуки этнической музыки тут же перенесли его в другое полушарие. По залу сновали два официанта, одетых в блузы европейских фермеров, но выглядевших, как студенты колледжа. Кармайкл помахал ему рукой из угловой кабинки, где потягивал коктейль Ропрой. «Тяжелый выдался денек», — сказал он. «Я начал без вас, чтобы немножко расслабиться. Сегодня вы мой гость. Какие напитки предпочитаете?» Квиллер, как обычно, заказал Скунг с льдом и лимоном. Пояснив, что это местная минеральная вода, говорят, источник молодости. «Должно быть, не врут», – заметил Кармайкл, – «поскольку вы отлично выглядите. А какова она на вкус?» «Сказать по правде, Уиллард, ее можно было бы улучшить, капли спиртного. Но я поклялся не употреблять больше горячительных напитков». «Зовите меня уилом», – попросил банкир. «Мне и самому следовало бы отказаться от крепких напитков». Два года назад я бросил курить, но знаете, какую глупость упорно продолжаю делать. Садясь в самолет, я всегда запасаюсь парой пачек сигарет и кладу их в багаж на счастье. Ну что ж, это простительно, если срабатывает. Ну, в общем-то, пока обходилось без аварий, и мой багаж еще никогда не терялся. «А как поживает ваша очаровательная жена?» – спросил Квиллер. Этот вопрос был обычный данью вежливости и никоим образом не отражал его мнения. «О, она полностью поглощена отделкой нашего нового дома». Фрэнд Броуди даже подшучивает над ней. А я совсем не против. Чем бы дитя не тешилось, главное, чтобы в семье царил мир да лад». Мудрая позиция, рассудительно поддакнул Киллер, как человек, знающий, о чем говорит. «А вы были женаты, Квил? «Да, был такой период. А вы ведь, насколько я знаю, купили особняк Фичи в стиле модерн?» «Боюсь, что да. Он выглядит, как надшахтное строение на заброшенном руднике. Неудивительно, что его никто не покупал целых три года». Он страшнее греха, но Даниэль нравится все модерновое, из ряда вон выходящее. Поэтому я помалкиваю и соглашаюсь». Каллира подумал. «Да, она избалована, умеет надувать губки и конючить». «А давно ли вы женаты?» – спросил он. «Скоро будет год. Моя первая жена умерла три года назад, и я жил один, как сыч, в большом доме. Потом поехал в Балтимор по делам и познакомился там с Даниэль в клубе, где она пела. Надо признаться, я влюбился в нее с первого взгляда». Я бы не сказал, что у нее великолепный голос, но зато она настоящая красотка. Потому-то я и вернулся в Мичиган вместе с ней. А с вы решили перебраться в наши края? О, это целая история. Мне просто необходимо было уехать в какое-то тихое местечко, подальше от железных дорог, городской грязи и уличной преступности. Меня дважды ограбили, а один раз угнали мою машину, что, в общем-то, то же самое. Но потом меня еще ограбила одна закусочная, и это стало последней каплей. Я был готов бежать хоть в Риверсити, штата штат Айова. А грабила закусочная или ограбили в закусочной? Квиллер был педантом, когда дело касалось точности высказываний. И именно закусочная, говорю же вам, дело было в воскресенье. Даниэль уехала в гости в Балтимор. Вечером я вышел из дома, чтобы купить гамбургер и пакетик жареной картошки. Но забыл дома чековую книжку, а потому остановился у банкомата прямо напротив закусочной. Заказав гамбургер, я отдал бумажку в 20 долларов, но получил сдачу с пяти. Я указал на ошибку. Кассирша позвала управляющего. Он выдвинул ящичек кассы, чтобы пересчитать деньги, и задвинул быстрее, чем мы успели бы пересчитать свои пальцы. Сказал, что наличность показывает, будто я заплатил именно 5 долларов. А у меня и была с собой в тот вечер только та двадцатка, что мне выдал банкомат. Но как я мог это доказать? Уиллард сделал паузу и допил свой коктейль. Квиллер протянул. Ну и дела. И что ж вы сделали? Ничего. Чем мог бы особенно гордиться. Я обозвал управляющего проходимцем и опрокинул на него поднос. Надеюсь, что кофе был обжигающе горяч. Вот такая история. На следующий же день я связался с агентством по найму. И вот я здесь. Да, здесь вы в безопасности. У нас нет таких забегаловок. Для меня это удивительно, проговорил банкир. В Москаунте можно было бы делать хорошие деньги, если бы кто-то захотел построить здесь торговый центр с сетью закусочных. Однако, что-то я разболтался. Давайте закажем, наконец, закуски и напитки. Он попросил подать себе питу теплой. Квиллер остановил свой выбор на баба Гануш и попросил официанта. Будьте добры, спросите Ануш, не может ли она приготовить тифтели в маленьких зеленых кимоно. Меньше чем через минуту сама хозяйка заведения в белом переднике и поварском колпаке выскочила из кухни. «Мистер Квилл!» – завопила она. – «Это вы! Я сразу поняла, что это вы!» Он поднялся, и Ануш заключила его в свои объятия. Сияющая улыбка преобразила ее некрасивое лицо. Поварской колпак свалился на пол. Это была трогательная сцена, и остальные посетители, вполне в духе Пикокса, отметили их встречу аплодисментами. «Просто мы старые знакомы», – объяснил Квиллер, когда Ануш удалилась обратно на кухню. Банкир спросил, «Вы считаете, что средиземноморская кухня будет пользоваться популярностью в таком городке, как ваш?» «Надеюсь. Ресторан Ануш поддерживает фонд Клингеншойнов. Это часть программы развития центра города». Кроме того, Поли Дункан уверяет, что эта кухня очень полезна для здоровья. «Я знаком с вашей Поли Дункан и, признаюсь, она обаятельная женщина», заметил Уиллард с оттенком зависти. «Вы настоящий счастливчик. Она привлекательна, умна. У нее очень красивый мелодичный голос». «И именно своим голосом она поначалу и тронула мое сердце», признался Квиллер. «Тихим, нежным и милым», говоря словами Шекспира. «Впервые в жизни я встретил женщину, которая разделяет мои литературные вкусы. Потрясающее ощущение. Кроме того, с ней я постоянно чему-то учусь». Я считал джаз пределом моего понимания музыки. Но Полли открыла для меня мир камерной музыки и оперы. Квиллер усмехнулся. Хотя ей не удалось увлечь меня своими орнитологическими походами, и я не уступил ей ни бейсбола, ни Луи Армстронга. «Я слышал, вы приобрели отдельные домики в деревне, а вы когда-нибудь подумывали о...» «Нет-нет, это не для нас», — сказала ему Квиллер. Нам нравится жить в одиночку. Кроме того, наши кошки несовместимы. Ну, раз я уж коснулся личной жизни, не возражаете, если я задам еще один нескромный вопрос. Фонд Клингеншоенов, похоже, готов вложить огромные средства в Мусскаунти. В развитие школ, системы здравоохранения, охрану окружающей среды и все такое прочее. А каково происхождение этого богатства? Семья Клингеншоенов сколотила состояние во времена бурного роста мускаунти, зарабатывая на гостеприимстве, если можно так выразиться. Попросту объяснил Квиллер. Следующее поколение приумножали богатство, разумно вкладывая деньги. Ныне все они уже умерли, а их деньги перешли в так называемый фонд К. «Ясно», – кивнул банкир, с сомнением поглядывая на Квиллера. «И еще один вопрос. Правда ли, что за фондом К стоите вы?» «Нет, нет, я тут ни при чем». Как мог журналист объяснить банкиру, что деньги для него не являются смыслом жизни?» что ему гораздо интереснее в срок закончить статью, написать злободневный репортаж или раздобыть эксклюзивный материал. Снова подошел официант, и сотрапезники заказали чечевичную похлебку, табули, шишки баб для уила и долму для квиллера. Разговор переключился на клуб гурманов, которые намеревались создать пикокси. «Кулинария – моя страсть», – заявил банкир. «Возвращаясь домой из банка, где царит холодный расчет, я отогреваю душу горячей плиты, г гремя кастрюлями и горшками. Даниль ненавидит кухню, честное слово. Кстати, она пристает ко мне, чтобы я отрастил такие же усы, как у вас, Квил. Говорит, что они очень сексуальные, но ведь усы совершенно не соответствуют образу банковского служащего. Вы когда-нибудь бывали на марди игра? Даниэль уговаривает меня забронировать места в новоорлеанской гостинице, а я предпочел бы отправиться в какой-нибудь круиз. Ремесло журналиста научило Квиллера внимательно слушать. И ему даже нравилось это занятие. Уиллард, видимо, нуждался в понимающем и сочувственном слушателе. Он продолжал. «Когда мы переселимся, хотим завести пару сеансов, как у вас. Конечно, если я сумею говорить жену. В деревне не разрешают держать кошек в квартирах. Я знаю. Именно поэтому я и купил отдельный домик. Держу пари, что ваши кошки скучают по амбару. Они легко приспосабливаются к новой обстановке. А они живут как супружеская пара? Нет, они просто друзья». «У меня два взрослых сына в Калифорнии», — сообщил Уиллард, «но я бы хотел создать новую полноценную семью. В моем возрасте, мне кажется, я мог бы еще стать отцом нескольких смышленых отпрысков. Но жена не прельщает быть матерью, ее не прельщает эта роль». Он со смиренным видом пошел плечами. На столе появились основные блюда, и разговор теперь сводился к бессвязным замечаниям. Немного погодя, Уилларду захотелось выяснить еще кое-что. Вы когда-нибудь играли на сцене? У вас хорошо поставленный голос. Да, в студенческие времена играл в нескольких пьесах. Френ Броуди хочет, чтобы Даниэль вступила в театральный клуб. Френ, красивая девушка. Почему она, кстати, не замужем? А кто же ее знает? А Аманда Гудвинтер эксцентричная особа. Больше лает, чем кусает. В городе ее любят. А что вы думаете насчет Джорджа Бриза? Вам что-нибудь известно о нем? «Он вечно ходит с желчной миной, но никто не знает, есть ли у него повод злиться», – произнес Квиллер. Несколько лет назад он имел наглость выставить свою кандидатуру на выборах мэра. В городе его называют «старым желчным пузырем». Он набрал всего два голоса. «Предприимчивый, видимо, делец», – рассудил банкир. «Но мне он показался сомнительной личностью. Кстати, он только что снял квартиру в деревне». «Хорошенькое соседство. Квартиры там не слишком добротно построены. А как ваши дома?» То же самое. Я предупредил кошек, чтобы не топали, обследуя жилище. Спустя какое-то время Уиллард изрек. «Мне бы хотелось узнать ваше мнение, Квилл, об одной идее, которую мы обсуждали с родственником Даниэль. Мы считаем, что старые дома на Плезан-стрит могут и должны быть отреставрированы ради экономической выгоды и украшения города». «Вашу супругу волнует проблема охраны памятников старины?» – удивился Квиллер. Мою милую женушку ничего не волнует. Я имел в виду ее родственника. Он занимается реставрацией в центре, и его потрясли здешние перспективы. Вы знаете особняк Дунканов на плезант стрит Отлично знаю. Лина Дункан приходится в поле Она недавно унаследовала этот дом, отлично сохранившийся памятник 19 столетия. Прекрасно. А мы познакомились с Линой за карточным столом в бридж-клубе деревни. И она пригласила нас на воскресный завтрак. У нее шикарный викторианский особняк. В сущности, вся эта улица возвращает нас в конец 80-х годов 19 -го века. Родственник Даниэль назвал ее деревянной готикой, а мы называем пряничной аллеей. Уилл Кармайкл положил нож и вилку, увлеченный разговором. Что хорошо, так это то, что владельцы особняков не польстились ни на какие новшества, вроде виниловой обшивки или скользящих стеклянных дверей. В общем, у нас созрел вот какой проект. Плезант стрит может стать меккой для любителей старины, если превратить ее особняки в жилые музеи или гостиницы, где платят за ночлег и завтрак. Сегодня на этом можно сделать неплохие деньги. Мой банк готов предоставить большие суды на реставрацию. Как вы на это смотрите?» «Мне представляется, что вы задумали колоссальное предприятие», сказал Квиллер. «А какими именно аспектами реставрации занимается ваш родственник и как его зовут?» Картер Ли Джеймс. Может, вы слышали о нем или видели его работы в журналах? Он делает экспертизы, руководит реставрационными работами и помогает добиться для старинных зданий статуса исторических памятников, охраняемых государством. Ему известны все методы, источники, а самое главное, он знает, чего нельзя делать. Представляете ли вы плезент стрит с бронзовыми досками на фасадах домов? Она может стать уникальным центром притяжения, но не для шумных туристских орд а для серьезных любителей американской старины. На десерт они заказали ароматный кекс с грецкими орехами и кофе, а банкир продолжал гнуть свою линию. У Линны не дом, а настоящий музей, полный ценного антиквариата. Она говорит, что все перешло к ней по наследству. Квиллер, предпочитавший современные вещи, припомнил громоздкую мебель, темную облицовку стен, бархатные шторы и драпировки, вычурную лепнину картинных рам и столы с резным орнаментом, которыми изобиловал дом Линет. Поля некоторое время жила там после операции. Квиллер пытался подыскать какой-нибудь тактичный ответ. «Да». Линд последний из рода Дунканов. В здешних краях это очень уважаемая фамилия. Дунканы были процветающими торговцами во времена экономического роста и сколотили состояние не за счет вытягивания жил из шахтеров. Ну что ж, это делает им честь. Уиллар задумчиво уставился в чашку с кофе. «Мне представлялось, что ей нет нужды работать, однако она говорит, что работает с девяти до пяти». «Линет не может сидеть без дела. Она и благотворительностью занимается, как многие в Пикаксе. Вам стоит привлечь к этому Даниэль». Скорчив комичную гримасу, покладистый муж сказал. «Посещению больных, например, не думаю, что моя милая женушка создана для такого рода деятельности». Пару минут он разбирался с официантом, оплачивая счет. Затем предложил. «Хорошо бы нам всем как-нибудь встретиться на праздниках. Вам стоит познакомиться с Картером Ли». Он произведет на вас впечатление. Представительный и приятный в общении мужчина. Тонкий знаток искусства. Знаменитый архитектор. А вы играете в бридж? Нет, в бридж я не играю. Но Линет рассказывала мне о деревенском бридж-клубе и большой старинной склянке. В клубе стояла старинная аптечная склянка около фута в высоту с широким горлом и куполообразной пробкой. Собираясь на партию в бридж, игроки опускали в нее по 10-долларовой банкноте и прикасались к пробке на удачу. По части суеверий, они, был убежден Квиллер, стояли в одном ряду со спортсменами, болельщиками, актерами, моряками и игроками в кости. К чести любителей бриджа из индейской деревни, они опускали в склянку и свои выигрыши. И когда она наполнялась, вся сумма отходила молодежному центру мускаути. Квиллер осведомился. «Надеюсь, вы сделали щедрое вложение в эту склянку». «Мне не особенно везет в карты», — признался банкир, «а вот Линн постоянно выигрывает, и Картер Ли довольно везуч, а Дэниел лучше бы оставаться дома и смотреть телевизор». Настал удобный момент для прощания. Квиллер получил истинное удовольствие как от разговора, так и от ужина. Он поблагодарил компаньона и добавил, «В следующий раз я угощу вас ужином, когда вы вновь останетесь холостяком». Эта оговорка была добавлена вскользь, но Квиллер надеялся, что она не останется незамеченной. Двое мужчин разъехались по домам, каждый на своей машине. Обе были пикапами. По пути Квеллер перебрал замечание банкира о его милой женушке и подумал, что этот брак обречен. Он был слишком поспешным. Очень жаль. Уиллард оказался интересным собеседником, хотя и чересчур любопытным. Он явно загорелся идеей реставрации – Ситуация в кантри-клубе сложилась не в его пользу, а вот жаль, он, несомненно, любит поиграть в гольф. Однако, если с клубом гурманов дела на мази, это хорошая новость. Квиллер взглянул на часы на приборном щитке и включил приемник, чтобы послушать очередной выпуск новостей пикакского радио. Для начала ему сообщили, с каким счетом закончился баскетбольный матч в средней школе. Затем послышался голос Озербегуда который понес обычную чушь, объявляя прогноз погоды. «Опять по сугробам метель, опять трудно шагать, шагать, шагать». Он никогда не упускал возможности вернуть подходящую к случаю цитату «детский стишок» или «переиначенные строчки из песен». Некоторые слушатели, например, Лина Дункан, считали его ужасно умным, другие предпочли бы побольше информации о погоде и поменьше культурных изысков. После очередного пассажа у Эзерби диктор сообщил. Из индейской деревни поступило тревожное сообщение. В здании клуба из незапертого шкафа украдены деньги – около 2000 долларов. Члены бридж-клуба складывали их в большую склянку для передачи молодежному центру. Полиция ведет расследование. Квиллер фыркнул в усы и выключил радио, подумав, что Броуди оказался прав. Чем дальше, тем хуже. Верно было сказано передовице – настала пора – обзаводиться замками.